Глава 24. А ее необуздано диких страстных порывах, на которые она требовала ответа с моей стороны. Генрик Ибсен. Росмерсхольм. Страйк вернулся в тесную мансарду на Денмарк-стрит только через 6 дней, в пятницу утром. К дому номер 24 он подходил на костылях с подколотой брючиной. Неся протез в переброшенный через плечо сумки и распугивая своим выражением лица всех, кто из-под бросал на него сочувственные взгляды, за медицинской помощью он так и не обратился. С помощью таксиста, получившего щедрые чаевые, Лореле взволокла страйка к себе в квартиру и сразу набрала номер ближайшей частной практики, но врач стал требовать, чтобы больной сам явился к нему в кабинет. Как вы это себе представляете? «Я должен к вам на одной ноге прискакать», — резко бросил страйк, когда Лорелия передала ему трубку. «Сомнений нет, у меня разрыв сухожилия, порядок я знаю, не первый год замужем, покой, лед и прочая хрень». В нарушении собственного правила, не оставаться у женщины более чем на одну ночь, ему пришлось провести у Лорелии четыре полных дня и пять ночей. Теперь он об этом сожалел, но разве у него был выбор? Он оказался, как говаривал Чизуэлл, там, где впереди обрыв, а сзади волки. В субботу вечером они с и планировали вместе поужинать. Страйк предпочел не искать надуманный предлог о открытии правду и вынужденно принял ее помощь. Задним числом он раскаивался, что не позвонил старинным друзьям, не кусылся или даже Штырю, но было уже поздно, он влип под бременем своей несправедливости и неблагодарности, Страйк злился еще больше, когда сумка через плечо еле-еле полз вверх по лестнице. Хотя отдых у Лоррелей был кое в чем не лишен приятности, все настроение отравили события вечера субботы, которые произошли исключительно по его вине. Он сам допустил такой поворот событий, при том, что после расставания с Шарлоттой всячески старался избегать подобных ситуаций. А тут расслабился, пил одну чашку чая за другой, уплетал домашнюю еду, принимал телячьи нежности и доигрался. Минувший ночью, в темноте, его голую грудь обожгло шепотом. «Я люблю тебя!» Морщась от тех усилий, которые потребовались для подъема по лестнице на костылях, Страйк отпер дверь и почти ввалился в кухню, совмещенную с гостиной. Захлопнув входную дверь, он уронил сумку на пол, добрался до компактного стула, придвинулся к столу с пластиковым покрытием и отшвырнул костыли. Наконец-то он оказался дома, в одиночестве, хотя и слабо представлял, как будет в таком состоянии управляться с домашними делами. Не следовало, конечно, там задерживаться, но к слежке он все равно был непригоден, да к тому же испытывал огромные неудобства и потому счел за лучшее на пару дней угнездиться, задрав ногу на большой квадратный пуф в уютном мягком кресле, чтобы бесперебойно инструктировать по телефону Баркла и Робин, а между делом подкрепляться отменными блюдами и напитками Лорели, Страйк закурил и мысленно перебрал всех женщин, которые были у него после Шарлотты. Первая. Кьяра Паркер. Роскошная подруга на одну ночь. Никаких сожалений ни с той, ни с другой стороны. Примерно через месяц после раскрытия дела Лендри Пресса сделала Страйка знаменитостью. Тогда-то ему и позвонила Кьяра. В ображении манекенщицы он возвысился от случайного эпизода до потенциального бойфренда. Но дальнейшие отношения Страйк пресек. Его не устраивали возлюбленные, желавшие с ним фотографироваться. Это вредило его роду занятий. Второй стала Нина, сотрудница издательства, которое он использовал для дела, как источник информации. Эта девушка ему нравилась, но, как он понял, задним числом не до такой степени, чтобы относиться к ней с должным вниманием. У Нины осталась на него обида. Гордиться тут нечем, но и ворочаться ночами без сна тоже не стоило. Третье. Эллин Была совсем другой. Красивая, а главное, удобная. По этой причине он и валандался с ней довольно долго. В тот период у нее тянулся бракоразводный процесс, обещавший ей в случае благоприятного исхода безбедное существование, и она, так же как и Страйк, была совершенно не заинтересована выставлять на показ их отношения. Этот роман продлился с полгода, но потом Страйк за ужином выплеснул на нее в ресторане бокал вина и ушел. Впоследствии он, конечно, позвонил, чтобы извиниться, но Эллен сказала, чтобы он катился куда подальше учитывая, что он прилюдно унизил ее в Леговроше, да еще и выставил на деньги, предоставив ей самой оплачивать солидный счет за химчистку, ему показалось дурным тоном ответить. «Надо же, я как раз хотел послать тебя в том же направлении». После Эллин была Коко. О ней лучше не вспоминать. А теперь вот Лорелия. К этой он относился лучше, чем ко всем ее предшественницам, а потому огорчился, услышав именно от нее, я тебя люблю. Два года назад Страйк дал себе клятву, хотя делал это нечасто, поскольку имел обыкновение держать свое слово. Ни разу за всю свою жизнь не сказав «я тебя люблю» ни одной женщине, кроме Шарлотты, он вообще зарекся говорить эти слова, пока не убедится, если такое возможно, что хочет остаться с этой женщиной и строить с ней вместе дальнейшую жизнь. Произнеси он это в иных, менее серьезных обстоятельствах, Вся история с Шарлоттой превратилась бы в фарс. Только любовью можно было бы оправдать тот бедлам, который царил в их жизни, и то количество шагов к примирению, которые он сделал первым, хотя и не ждал ничего путного. Для страйка любовь свелась к мукам и огорчениям, которые человек сам ищет на свою голову, принимает и терпит. В спальне Лорели, где со штор смотрели девушки в ковбойских шляпах, любовь не ночевала. Потому-то он и промолчал, когда Лорелия шепнула свое признание, а потом, когда она спросила, услышал ли он ее слова, Страйк ответил «Да, услышал». Он потянулся за сигаретами. «Да, услышал». Ну, по крайней мере, без обмана. Что-что, а слух его пока не подводил. Лорелия тогда замолчала, выбралась из кровати и на полчаса заперлась в ванной. Страйк решил, что ей надо выплакаться. Ну, она хотя бы сделала это тихо, чтобы его не донимать. А сам он, лежа в постели, придумывал, как бы получше выразить свои мысли. Сердечно и в то же время правдиво. Но понимал, что единственным приемлемым ответом будет «я тоже тебя люблю». Между тем, положа руку на сердце, он ее не любил и лгать не собирался. Когда она вернулась и легла рядом, Страйк потянулся к ней. Пока он гладил ее по плечу, Лорелия не противилась, но потом сказала, что устала за день и должна выспаться. А какого хера мне было делать? За набросился теперь Страйк на воображаемую инквизиторшу, да более похожую на его сестру Люси. Мог бы не принимать от нее чай минет, последовал издевательский выпад, на который Страйк, еле снося пульсирующую боль в культе, бросил. Да пошла ты! У него зазвонил мобильный. Разбитый экран был заклеен скотчем и через этот кривой панцирь просвечивал незнакомый номер. Страйк. Здарова, Страйк. Это Калпапер. Доминик Калпапер, который сотрудничал с газетой News of the World, вплоть до ее закрытия в прошлом подкидывал Страйку работу. Их отношения – никогда не отличавшиеся теплотой, стали откровенно антагоническими после отказа Страйка посвятить Калпапера сугубо интимные подробности двух последних дел об убийствах. Теперь Калпапер подвязался в сан и после ареста шеклоуэллского потрошителя с особым рвением копал личную жизнь Страйка. «Хотел спросить, не возьмешься сделать для нас одну работенку?» поинтересовался Калпапер. «Наглый ты перец». «Какого рода?» Накопать компромат на одного действующего министра, на которого. Дашь согласие, узнаешь. Вообще говоря, я сейчас слегка зашиваюсь. О каком компромате идет речь? А это, надеюсь, ты нам и расскажешь. Откуда тебе известно, что там есть грязишка? Из компетентного источника, ответил Калпепер. А я вам на кой понадобился, если у вас есть компетентный источник? Он пока не готов заговорить просто намекнул на какие-то жареные факты, причем на целую кучу. «Нет, прости, Калпипер, не смогу», — сказал Страйк. «Дело так под завязку». «Потом не будешь локти кусать? Мы платим хорошие деньги, Страйк». «Да я нынче не бедствую», — заметил детектив, прикуривая новую сигарету от первой. «Это понятно, дуракам везет», — пыркнул Калпипер. «Ну что ж, обратимся тогда к Паттерсону. Знаешь такого?» «Он в Центральном управлении служил?» «Пересекались пару раз», — ответил Страйк. Разговор завершился взаимно неискренними пожеланиями удачи, но у Страйка возникло дурное предчувствие. Он ввел в строку поиска фамилию Калпопера и нашел его подпись под двухнедельной давности материалом о деятельности равных правил игры. Конечно, нельзя было исключать, что Сан готовится вывести на чистую воду ни одного министра — Проявившего дурновкусие или аморальность, а сразу нескольких. Однако недавние контакты Калпапера с Читой Уин подтверждали правоту Робин Уин сливает информацию с сотрудником Сан, а Паттерсон вот-вот займется Чизуэлом. Страйк мог только гадать, известно ли Калпаперу, что агентство в данный момент работает по Чизуэлу и не собирается ли журналюга взять на пушку его Страйка, но такие построения выглядели шатко. Газетчик. Зная, что агентство уже подписало договор с министром, совершил бы непростительную глупость, открыв страйку имя предлагаемого следователя. Мич Паттерсон был знаком страйку лишь понаслышке, в прошлом году сыщиков дважды нанимали стороны одного и того же бракоразводного процесса. Занимавший хорошую должность в Центральном управлении Паттерсон, рано посидевший и похожий на злого МОПса, воспользовался правом досрочного выхода в отставку. Неприятный, по мнению Эрика Уордла, субъект, он тем не менее всегда обеспечивал раскрываемость. «Конечно, в своем новом качестве он не сможет выбивать показания кулаками», – добавил тогда Уордл, – «а значит, в его арсенале станет на одно эффективное средство меньше». Страйка отнюдь не радовала, что в скором времени Паттерсон, скорее всего, приступит к этому делу. Снова взявшись за мобильный, он мысленно отметил, что ни Робин, ни Барклэй не отзванивались вот уже полсуток. Только вчера ему пришлось разубеждать Чизуэла, который по телефону выразил сомнение насчет Робин, якобы от нее до сих пор не было никакого проку. Досадуя на своих подчиненных и на собственную неспособность к активным действиям, Страйк отправил Робин и Барклэю один и тот же текст. «Сан попыталась нанять меня для работы по Чизуэлу. «Срочно доложить о подвижках, актуальная информация нужна немедленно». Подтянув к себе костыли, он встал, чтобы изучить содержимое холодильника и кухонных полок, но лишь обнаружил, что без похода в супермаркет ему в ближайшее время просто будет нечего положить на зуб, кроме консервированного супа. Вылив прогорклое молоко в раковину, он заварил себе кружку черного чая и вернулся за стол где закурил третью сигарету и безо всякого удовольствия поразмыслил о необходимости делать упражнения на растяжку. И снова зазвонил телефон. Увидев, что это Люси, он перенаправил сообщение в голосовую почту. Меньше всего ему сейчас хотелось выслушивать новости со вчерашнего заседания школьного совета. Через несколько минут она перезвонила. Страйк сидел на толчке. С приспущенными штанами он попрыгал в кухню, ожидая сообщений от Робины Барклая. Вторично увидев номер сестры, он только ругнулся и попрыгал назад. Третий звонок дал понять, что сестра так просто не отстанет. Швырнув на стол нетронутую банку супа, Страйк схватил мобильный. «Люси, я занят, в чем дело?» – осторожно спросил он. «Это Барклей. «Лучше поздно, чем никогда. Что слышно?» «Кое-что насчет флик, пташки Джимми. Если это не лишний, конечно». «Лишних сведений не бывает», — сказал Страйк. Да почему так долго не выходил на связь?» «Да я сам только десять минут как узнал», — ничуть не смутившись, объяснил Баркли. Услыхал, как она в кухне откровенничает с Джимми. У ней, мол, на работе деньги сами к рукам липнут. А что у нее за работа? Она мне не докладывала. Тут фишка вот в чем. «Джимми, эта красава нафиг не нужна. У меня глаз наметан. Если вдруг ее закроют, он убиваться не станет». Страйка отвлекали гудки. До него дозванивался кто-то еще. Он взглянул на экран. Опять Люси. «Я тебе больше скажу», — продолжал Барклей. «Вчера вечером он поддал и кое-что мне выложил. хлистался, что знает министра, у которого руки по локоть в крови. Бип, бип, бип. Страйк, ты где?» «Тут, я тут». Барклэй не был посвящен в историю с Билли. Что конкретно он говорил, Барклей? Обсирал правительство, партию Тори, все, молгады, А потом ни с того ни с сего. И гнусные убийцы. Я такой, то есть как это? А он, я одного лично знаю. У него руки по локоть в крови. Младенцев. Бип, бип, бип. Ты не забывай, этот отпор с скопище полоумных. Может, Джимми имел в виду снижение социальных пособий? Для этой публики оно равносильно убийству. Между прочим, чтоб ты понимал, Страйк. Я тоже взгляды чизывал и не разделяю. Ты там Билли не заметил? Брата Джимми? Не, ни разу. Да и разговор никаким боком его не касался. Бип, бип, бип. А Джимми случайно в Оксфордшир не ездил? В мое дежурство нет. Бип, бип, бип. Ладно, сказал Страйк. Копай дальше. Что-нибудь нароешь, сразу сообщай. Он разъединился и постукал пальцем по сообщению о звонке Люси. «Люси, привет!» — раздраженно бросил он. «Я немного занят. Можно тебе...» Но сестра сразу заговорила, и Страйк окаменел. Задыхаясь, она даже не успела до конца объяснить причину своей настойчивости, как Страйк сгреб со стола связку ключей и схватил костыли.